20 полезвю ножа ситуация стала выглядеть чуть полегче но я прекрасно понимал что ничего еще не закончено общение с таинственными ищущими правду могло закончиться как окончательным оправданием комара так и вскрытием скользких моментов коих в игровой биографии моего персонажа хватало в избытке Самым главным, безусловно, было мое плотное общение с убийцей Морфом. Этот факт нужно было стараться скрыть любой ценой. Но без него мне было чего утаивать от любопытных, сующих свои мохнатые носы в чужие тайны, мейлонцев, начиная от бесценных реликтовых вещей в инвентаре и заканчивая псионическими способностями комара. Нас с Айни направили по длинному коридору, Конвой из высокоуровневых бойцов первого прайда специально отстал шагов на двадцать, чтобы не давить на нас своим присутствием и дать время поразмыслить над своими поступками перед общением с ищущими правду. Идущая рядом рыжая девушка тряслась от страха и волнения. Хотя большим прорывом стало уже то, что хвостатая переводчица не шарахалась от меня, словно от зачумленного, а шла рядом буквально «руку протяни» что я, собственное проделал, успокаивающе дотронувшись до плеча Мейлонги. «Да не переживай ты, Токайни! Ни ты, ни я ни в чем не виноваты! И сейчас объясним это вашим следователям или кто они там!» Реакция моей знакомой на легкое дружеское прикосновение оказалась странной. Рыжая кошечка вдруг остановилась, развернулась и уткнулась своей мордашкой мне в плечо, при этом жалостливо, тоненько мяукая, словно потерявшийся котенок. Я в нерешительности замер, не зная, как и поступить в подобной ситуации. Но всем телом ощущаю, что мейлонская девушка дрожит, словно синовый лист, и предполагаю, что ей нужно утешение. Очень осторожно, боясь невольно нарушить какие-нибудь культурные, психологические или любые иные табу, и обидеть тем самым представительницу другой космической расы, я обнял мохнатую спутницу и прижал к себе. К счастью, девушка не возражала. Да и наблюдавшие за этой эмоциональной сценой бойцы в белых доспехах тоже деликатно остановились вдалеке и не вмешивались. «Комар, мне очень плохо и страшно», — призналась Аня на своем родном языке. Но я все же сумел понять эти слова. «Я?» «Непонятно». «Не могу вернуться в Прайд». Длинная фраза, которую я вообще не разобрал. Слишком быстро и неразборчиво говорила девушка. «Позор». «Непонятно». «Амиру?» «Непонятно». «Все видели, не простят». Я попробовал утешить ее тоже на языке мейлонцев, с трудом подбирая слова едва знакомого языка и наверняка ужасная их коверка. Я попросил свою знакомую не отчаиваться. При первых же звуках моей речи Айни вздрогнула и, похоже, пришла в себя, так как сразу же отстранилась и перешла на более понятный мне язык Гекхо. «Извини слабость, комар Я не должна была проявлять свои чувства при постороннем. Просто, как ты наверняка уже понял, мне действительно безумно тоскливо и погано. подумать только, миллиарды моих сородичей видели на своих экранах, как я прямо на сцене убиваю святую проповедницу Амиру. Эти ужасные кадры прокручивали по всем информационным каналам галактики бесчисленное количество раз. Снова и снова показывая мое лицо и во всех подробностях смакуя жуткое убийство. И уже даже не столь важно, что я не совершал этого преступления. Все равно для зрителей всей галактики мое лицо отныне будет прочно ассоциироваться с лицом подлой убийцы. Да, невеселая ситуация, прямо скажем. Хотя я еле удержался от вполне логичного вопроса, если в момент покушения убийца выглядела как Айни, то при тут вообще разговор о моем звере и претензии ко мне? И очень хорошо, что удержался. Подобная постановка вопроса могла навести отнюдь неглупую Айни на мысль, что мне откуда-то знакома раса морфов с их способностью менять обличие. И более того, я почему-то уверен, что убийца именно морф, хотя мне об этом никто не говорил. Вместо этого я задал девушке совершенно нейтральный вопрос, поинтересовавшись ее планами на будущее. «Не знаю еще, не хочу до результата общения с ищущими правду строить какие-либо далеко идущие планы». Видишь ли, комар мне в жизни дважды уже доводилось общаться с ищущими правду, и могу тебе сказать, что это крайне неприятная и болезненная процедура. Болезненная не физически, а, как бы тебе сказать, эмоционально, наверное. Эмоционально? Да, ищущий правду роется в твоей голове и выуживает на свет самые темные и гадкие твои поступки, мысли, воспоминания, заставляет заново пережить тяжелые и болезненные моменты жизни. Повторить самые трудные и подлые твои решения. При этом все это выставляется на показ, комментируется, смакуется. Тебя выворачивает наизнанку. Ты видишь себя сосредоточием мерзости, зла, гадости. Закрыться от этого допроса невозможно, как и невозможно соврать. Ищущий правду, потому так и называется, что сразу чувствует фальшь. Ты вынуждена пройти всю процедуру от начала и до конца, сознаться во всех, даже малейших правонарушениях которые совершила или только обдумывала их. Очень трудно потом с этим жить. Ты просто презираешь и ненавидишь саму себя. Очень надеюсь, что ты прав, и мы с тобой сумеем доказать свою непричастность к убийству великой проповедницы. Иначе, боюсь, я просто не смогу дальше жить от осознания такого тяжкого груза вины. Вот когда все благополучно закончится, только после этого я буду задумываться о своей дальнейшей судьбе. Нужно сказать, крайне мрачное описание предстоящей процедуры заставило меня еще сильнее понервничать. А между тем мы уже прошли по длинному прямому коридору и оказались в небольшом полутемном круглом зале. Струящийся откуда-то сверху яркий слепящий свет освещал лишь самый центр комнаты, оставляя густые тени вдоль стены. Тем не менее, я разглядел полтора десятка расположенных полукругом кресел в которых выседали с ног до головы укутанные в темные одежды фигуры. Причем ни по одной из них я не мог считать никакой игровой информации. Навык «Зоркий глаз» повышен до 52 уровня. Навык «Сканирование» повышен до 45 уровня. Получен 52 уровень. Получено три свободных очка навыков. Активированное умение «Сканирование» никакой дополнительной информации о таинственных ищущих правду мне также не дало. И лишь сильно запутала, так как на моей мини-карте эти сидящие в полутьме персонажи вообще не отобразились. Как это вообще возможно? Посреди комнаты, на полу, в самом центре ярко освещенного пятна света, свернувшись калачиком и закрыв голову руками, лежал тяжело дышащий и всхлипывающий Тинни Уи комар Мне показалось, что моего «котенка» долго и старательно избивали, Уж больно измученным и жалким он выглядел. Но с ужасом наблюдавшая за моим подкидышем Айни, шепнула, что это как раз и есть последствия того, о чем она говорила. «Мне очень страшно, комар Я беседую с одним-то правду, едва смогла пережить. А тут их много». Двое грозных представителей первого прайда молча вышли в центр зала подхватили под руки едва ли соображавшего, что происходит, малолетнего вора 24 уровня, и оттащили куда-то прочь. Раздавшийся все тот же механический бесстрастный голос приказал Айне Уремяйю встать в центр освященного круга. Общение шло на Мейлонском. Я не понимал и десятой части из того, о чем спрашивали Айне, и что она отвечала ищущим правду. Но со стороны смотрелось действительно жутко. Уже минуты через три моя знакомая упала на колени, затем вообще опустилась на четвереньки и выла, словно от острой боли. Зрелище было однозначно не для слабонервных. Признаться, несколько раз я даже порывался выбежать в круг и прекратить эту по садистке изощренную пытку девушки-переводчицы. Не выбежал. Понимал, что подобным поступком сделаю нам всем лишь хуже. Но именно в этот самый тягостный момент Я и решил, что мне совершенно не хочется быть таким испытуемым и позволять рыться у себя в голове. И поэтому сразу же, окончательно и бесповоротно, определился с выбором навыка. Однозначно нужно брать ментальную силу. Это ведь не только усиление собственной псионической атаки, но и защита от подобных воздействий. Получим навык «Ментальная сила первого уровня». Не успел я даже порадоваться новому приобретению, как сразу же пришло сообщение о повышении навыка. Навык «Ментальная сила» повышен до второго уровня. Причем шкала прогресса навыка очень быстро, просто на глазах заполнялась. Получалось, что не все, ищущие правду, занимались они. Кто-то из них в это время пытался считывать меня. На меня идет псионическая атака. Навык «Ментальная сила» повышен до третьего уровня. Совершенно непонятно было, как от нее защищаться, кроме как повышением уровня соответствующего навыка. Совершенно ни о чем не думать я не мог, а поэтому начал крутить в голове одну из особо занудных и приставучих песен современной эстрады с большим количеством повторяющихся бессмысленных куплетов. «Считывайте сколько хотите. Посмотрим, насколько быстро у вас закипит мозг». Не сразу, но тактика сработала заполнении шкалы прогресса навык ментальная сила сперва замедлилась а потом и вовсе остановилась чуть-чуть не дотянув до четвертого уровня. А между тем бесчувственную Айни уже оттащили из зала, и механический голос призвал меня выйти в центр круга света. Я послушно вышел в центр зала и недовольно скривился из-за яркого света, вообще перестал видеть сидящие полукругом от меня фигуры. И это, несмотря на все свое высокое восприятие, Видимо, на это как раз и был расчет, и ищущие правду по каким-то причинам не хотели быть узнанными. Навык ощущения опасности повышен до 25 уровня. Началось. Теперь я точно сумел ощутить воздействие, словно многочисленные, неприятные, холодные и липкие пальцы зашевелились у меня внутри черепной коробки. Насколько же мерзким было это ощущение, словами не передать. «Оно брысь из моей головы! Не желаю этого! Не позволю рыться в моих мозгах!» Навык ментальная сила повышен до 4 уровня. Навык ментальная сила повышен до 5 уровня. Навык ментальная сила повышен до 6 уровня. Навык псионика повышен до 14 уровня. Получен 53 уровень. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Все шесть свободных очков я тут же незамедлительно бросил на усиление псионической защиты, разом подняв ментальную силу до 12 уровня. Мерзкое копошение в мозгах пропало. Я стоял, едва скрывая так и рвущуюся мне на лицо самодовольную улыбку, пока не прозвучал первый вопрос, ищущих правду. — Камар, ты бросил своих друзей ради входа в игру, искажающую реальность. «И как ты себя теперь чувствуешь, применяв тех, с кем так долго общался, на новые яркие впечатления?» «Совесть не мучит От моей самоуверенности не осталось и следа. Меня моментально пробил суеверный страх. Откуда ищущие правду знают про Василия и Петьку, с которыми я три долгих года проживал в одной комнате общаги? Я ведь действительно ничего не знал об их дальнейшей судьбе и к стыду своему». До этой самой минуты практически не вспоминал про своих старых друзей. Отправились ли они в тюрьму вместо меня? Или, как обещал следователь, они пошли добровольцами в армию? Как бы это выяснить? Стоп. Не знаю, что именно зацепило меня в формулировке вопроса, но было в ней что-то неправильное. Так что я еще раз прокрутил вопрос в голове. Бросил своих друзей ради входа в игру, искажающую реальность. Такая формулировка подходила наверняка практически ко всем, кому бы этот вопрос не задавался. Ведь почти у каждого, независимо от его расы, пола и возраста, остались в реальном мире какие-то друзья и близкие родственники, с кем пришлось ограничить контакты или вовсе расстаться. Практически на каждого участника этой большой виртуальной игры давил подобный груз вины. Но только не на меня, никого я не бросал. Меня насильно заставили, арестовав и фактически шантажом, вынудив принять предложение, поработать в подмосковном институте. И я рассмеялся вместо ответа, так как неожиданно понял, как работают ищущие правду. Чередой таких вот коварных вопросов заставляет испытуемого почувствовать сомнение, стыд, страх и угрызение совести. Этим сразу убивались два зайца. Не только пробивалась защита растерявшейся и вынужденной оправдываться жертвой, позволяя опытным псионикам воспользоваться слабиной и получить доступ к ее памяти. Но сам испытуемый подсказывал самые слабые и уязвимые свои точки. Он сам называл конкретные имена, даты, обстоятельства, рассказывал о своих прегрешениях, с каждым ответом обогащая арсенал своих мучителей. Ведь никто не знает тебя лучше, чем ты сам, и только ты сам можешь быстрее всего составить полное досье на себя. Что нарушал, когда, зачем. Именно ты сам, если тебя предварительно правильно настроить, будешь самым строгим к себе судьей. Уважаемые ищущие правду, моя совесть чиста. Я никого не бросал и не предавал в реальном мире. И поскольку я весьма ценю ваше драгоценное время, то предлагаю пропустить вот этот этап попыток угадывания моего прошлого. Я могу сам рассказать свою биографию, если это вдруг кому действительно интересно. «Известность повышена до 46». Наступило долгое молчание, секунд на 40 примерно. Затем в зале в воздухе загорелся зеленый символ в виде извилистой линии внутри квадрата. Эдакий штопор в коробке. Я предположил, что данный символ означает слово «правда», и внутренне возликовал. Как и при первой встрече с главой темной фракции Тумор Анхулафином, мне удалось отразить ментальную атаку. Впрочем, ликовал я совсем недолго, ровно до следующей фразы скрывавшихся в темноте таинственных следователей. «Едва ли твои бывшие друзья Василий Соколов и Петр Жуков, которым сейчас вдвоем приходится дваться за ваши общие преступления, разделяют твои убеждение что Кирилл Комаров их не бросил. Но ты прав в другом». Наше время действительно слишком ценно чтобы тратить его на выяснение твоей биографии до входа в игру, искажающую реальность. Вот это пробили, так пробили. Если бы сейчас был не допрос, а боксерский поединок, то я получил бы как минимум нокдаун. Пока я приходил в себя, шокированный и озадаченный, настолько детализированной выуженный из моего мозга информацией, последовал следующий вопрос, ищущих правду. Герд Камар. Ты не дипломат по классу. Тем не менее, доступ для считывания твоего разума затруднен. Ты опасался данного допроса и специально готовился к нему? Тебе есть что скрывать? Пошли уже настоящие вопросы по теме, причем сразу же достаточно неприятные. Я припомнил слова Айни о том, что лгать, ищущим правду, бесполезно и опасно, а потому отвечал только правду и ничего, кроме правды рассказал про высокий интеллект моего персонажа и про взятый только что навык «Ментальная сила». Затем я признался, что действительно опасался данного допроса и потому старался поднять хоть какую-то защиту своих мыслей. Мне действительно было что скрывать, но мои секреты касались прежде всего планов моей фракции, коммерческих контрактов и финансовых моментов и никак не были связаны с воплощениями великой первой самки мейлонцев. Возможно, мои слова и прозвучали грубо и даже кощунственно для ищущих правду, но я признался, что о существовании их знаменитой на всю галактику проповедницы о миру узнал только вчера, когда увидел заполнившую космическую станцию толпы паломников. Я никогда в глаза не видел эту проповедницу ни на экране, ни тем более лично, и совершенно точно не имел никаких поводов желать зла великой представительницы расы мейлонцев. В воздухе возник немного другой знак — зеленый штопор, только без квадрата. Но главное, рядом с ним пульсировала яркая оранжевая точка. Что-то в моем в целом правдивом ответе ищущих правду не до конца устроило. Я даже предполагал, что именно. Слова «Мои тайны никак не связаны с вашей священной Амиру» были неискренними. «Блин, блин, блин!» Нужно было упустить эти слова, и тогда бы претензий ко мне вообще не возникло. Пришлось действовать на опережение, пока ищущие правду не высказали свое недовольство. «Позвольте мне рассказать о моем звере. Насколько понимаю, именно эта тема вас более всего интересует». Поскольку никакой реакции от ищущих правду не последовало, я поспешил воспользоваться молчаливым согласием и продолжить. Когда я бродил с подносом еды и искал свободное место в кафе космической станции, то заметил освобождающийся столик, за которым до этого обедала компания Мелеефатов. Я направился к этому столу, но обнаружил, что за ним находится пушистое существо, очень похожее на одного из животных, обитающих в моем родном мире. Конечно, я удивился столь странному соседу, а еще тому, что зверь совершенно точно не мог прошмыгнуть за стол раньше меня. Я почти на сто процентов уверен, что он сидел там за столиком вместе с компанией мелифатов. Зверь выглядел очень голодным, и я накормил его. После этого случилось странное. Над животным появилась надпись, что он якобы мой пэт. Ничего плохого в этом я не увидел и даже особо не придал значения. Зверь какое-то время следовал за мной, проводил до самой гостиницы и даже залез в мою жилую капсулу. Ночью же сожрал у меня из рюкзака все пакеты с едой. На этом месте повествования меня прервали и потребовали объяснить, почему мой персонаж вдруг не исчез из игры в зеленой зоне гостиницы. Ищущие правду даже предположили, что я ждал какого-то условного знака или боялся пропустить назначенную встречу, а потому не выходил из игры. Вот тут я немного приободрился и осмелел, поскольку совершенно точно был чист в этом эпизоде. Абсолютно искренне я ответил, что в реальном мире сломал ногу, и потому специально старался проводить как можно больше времени в виртуальном мире чтобы использовать свойства игры к быстрому исцелению наградой за честность мне стал зеленый штопор внутри квадрата и не успел я порадоваться своей маленькой победе как прозвучал самый коварный вопрос герт комар тебе приходилось слышать о расе морфов постаравшись скрыть волнение я без промедления начал отвечать Опять же, исключительно правду. Да, я слышал о них. Не далее, как вчера, я имел долгую беседу с дипломатом моей фракции о разных обитающих в космосе расах и их особенностях. Темы морфов мы тоже касались. Насколько я понял, это старая, вымершая в реальном мире раса, некогда входившая в свору мелиефатов. Хотя некоторые представители расы морфов сохранились в игре в виде NPC и известны способностью менять внешний облик. С волнением я ждал вердикта ищущих правду. Зелёный штопор. Правда. Как же удачно всё сложилось. Вчера на празднике новоселья в числе других тем мы с Иваном Лазовским действительно обсуждали и Морфов, причём рассказывал о них исключительно я, а дипломат лишь внимательно слушал и задавал уточняющие вопросы. Но сейчас из моего полностью правдивого ответа выходило, что о Морфов мне рассказал дипломат. Повезло. Навык «Ментальная сила» повышен до 13 уровня. Навык «Ментальная сила» повышен до 14 уровня. Рано я радовался. Следователям показалось мало знака правдивого ответа, и с меня потребовали дополнительных объяснений. Герд Камар, ты почему-то весьма взволновался при ответе на этот вопрос. Раньше такого не было. Сердце стало биться чаще, температура тела поднялась, дыхание стало неровным. «Объясни». Пришлось объяснять свое волнение, импровизируя на ходу. «Еще бы мне не переживать. Я все же умею сопоставлять факты. Мне известно, что на вашу великую проповедницу напал некто, выглядевший как знакомая мне девушка-мейлонка Айни. Причем нападение произошло в тот момент, когда настоящая Айни находилась совершенно в другом месте космической станции. Добавим сюда пристальное внимание к зверю, которого я встретил в кафе». Приплюсуем странное обвинение в том, что мой пэт якобы убил Амиру. Ну и, наконец, добавим сюда вопрос про расу морфов. Совершенно нетрудно составить логическую цепочку. Зверь, которого я встретил, и был морфом, позже сменившим обличие и атаковавшим проповедницу Амиру. Вместо ответа в воздухе передо мной засветился голографический экран. и Я увидел огромный зал, битком забитый бесчисленными паломниками-мейлонцами. Посреди этой бушующей в религиозном иступлении толпы находилась высокая сцена, на которой в свете множества прожекторов стояла с ног до головы, укутанная в свободные белой одежды, низкорослая фигура. Сперва я подумал, что вижу хозяйку местного казино, но потом все же заметил различия и в покрое одежды, и в пропорциях тела, да и роста проповедницы был чуть ниже. И вот тот самый момент покушения стоящая в самом первом ряду, хрупкая, легко узнаваемая фигурка Айни, вдруг одним неуловимым движением вскарабкивается на плечи стоящего рядом с ней телохранителя из первого прайда, а оттуда, с плечи высокоруслого охранника, единым прыжком оказывается на сцене. Тут же незамедлительно вонзает когтистую правую лапу в живот проповедницы, разрывая при этом острыми когтями и тонкую ткань одежды, и живую плоть. Проворачивает окровавленную ладонь в ране, одновременно с этим впиваясь зубами в горло, парализованной от боли и страха проповедницы. Целый фонтан крови. От нее белая ткань мгновенно становится бурой. И Амиру падает на пол, уже бездыханный. Все нападение заняло максимум две секунды. И к исходу этих секунд убийца еще успевает отсечу лежащий на полу жертвы роскошный снежно-белый хвост торжественно вскинуть его в вытянутой над головой окровавленной правой лапе, а затем своими собственными когтями перерезать себе горло и бесследно исчезнуть вместе с трофеем. Невероятно! Такая скорость движений! милонцы считающиеся непревзойденными рукопашниками и славящиеся своей стремительностью, не успели еще ничего понять, тем более помешать действиям морфа, как все уже было кончено. Не дай бог иметь такого врага. Я был просто потрясен и не знал, что и сказать. Лишь без толку открывал и закрывал рот, словно выкинутая на берег рыба. А между тем на экране началось ускоренное в обратном направлении прокручивание записи камер слежения. Идущая спиной вперед в плотной толпе невысокая рыжая переводчица мелькала в разных коридорах космической станции. И, наконец, я увидел именно то, что и предполагал увидеть. Одна из расположенных в большом зале камер засняла, Как в плотной толпе паломников, мейлонская девушка вдруг почти мгновенно сменила облик на четвероногую лису, опустилась на четыре лапы и хвостом вперед потрусила через весь зал к лестнице на балкончик, поднялась наверх и спокойно улеглась между мной и настоящей переводчицей. но ну, все, связь моя и жуткой лисицы прослеживалась очевидно. Правильно, что я не стал даже пытаться отрицать близкое знакомство с этим зверем а то вышло бы только хуже. Но теперь в свете моих показаний и всех открывшихся фактов интересно, какой же вердикт в итоге огласят ищущие правду. Опять появилось мерзкое ощущение копошащихся у меня в голове пальцев, впрочем, быстро прекратившееся, после чего металлический голос с потолка произнес. К сожалению, камеры наблюдения в гостинице и кафе «Космическая станция» оказались выведены из строя, так что проследить более ранний путь Морфа не удалось. Но твои показания, Герд Камар, уже проверены и полностью подтвердились. Они позволили вычислить настоящих заказчиков преступления. Однако, прежде чем определить твою вину или невиновность, нам нужно все же ознакомиться с записями на твоем сканере-изыскателе. Остальные предметы в твоем инвентаре, пусть даже такие необычные, как артефакты реликтов, к делу не относятся и нас не интересуют. Отдать им на изучение свой сканер? Но там ведь результаты успешного сканирования Мейлонского перехватчика, выполненного мною задания фракции. Показать их, и сразу у служб космической станции появится четкий и однозначный ответ, кто именно виноват в имевших место сбоях оборудования и повреждений пиратского звездолета. Да и кроме этих результатов, в памяти сканера хватало и другой ценной информации. ноды дыма родной планеты координаты платинового астероида, а главное — база реликтов. Поэтому я был категоричен. Об этом не может быть и речи. Могу заверить, что на сканере нет никаких материалов, относящихся к убийству Великой Проповедницы, и вы легко можете проверить эти мои слова на искренность. Но зато там много другой весьма ценной информации. Только за координаты базы реликтов Лэнг Гэгхо Вайт Шишиш заплатил 6 миллионов, И при этом мой капитан еще переживал, что продешевил. Вы же хотите получить эти сведения бесплатно? Нет, так не пойдет. В воздухе вместо зеленого штопора возникли вложенные один в один пять красных квадратов, находящихся внутри вертикального прямоугольника. Я сперва тупо уставился на эту геометрическую конструкцию, пытаясь понять, к чему она вообще тут. Но потом сообразил, что передо мной написано по-мейлонски число 100 тысяч. Надеемся, этой суммы будет достаточно. Все-таки банжа древней расы расположена на территории Гекхо, что затрудняет доступ к ней милонцам да и самое ценное с нее наверняка уже вывезено. У меня заныло в груди от волнения. Мейлонси предлагает мне 100 тысяч кристаллов. Это же просто запредельная сумма за информацию, которая на самом деле уже не представляет никакой ценности. Тут я просто титаническим усилием воли постарался не думать о взорванной базе реликтов и переключился на другую тему. По деньгам достаточно, но вдобавок я хотел бы все-таки узнать, кто виновен во всех моих переживаниях, кто заказчик убийства. Вы сказали, что уже вычислили его. Навык «Ментальная сила» повышен до 15 уровня. Навык «Ментальная сила» повышен до 16 уровня. Навык «Псионика» повышен до 15 уровня. Похоже, только что мне все же удалось отразить чью-то псионическую атаку. Хорошо, если так, и какая-то часть тайн у меня еще сохранилась. По поводу же выдвинутого мною дополнительного требования, я опасался, что ищущие правду начнут упираться или даже возмутятся моей наглостью, но они почти моментально согласились. Сделка заключена.